5. Он посадил ее на стул на колесиках, едва они вошли в доган, и покатил к первому лестничному пролету. Сюзанна держала на коленях их снаряжение и сумку с арисами. Роланд спустил стул по ступеням, а потом постоял, посадив Сюзанну на бедро. Оба морщились от грохота, который издавал стул, ударяясь о ступени. «Ему конец». Сказала Сюзанна, когда грохот стих Ты с тем же успехом мог оставить его здесь Внизу толку от него не будет никакого Увидим Роланд посмотрел вниз Возможно, тебя ждет сюрприз От этой хреновины не осталось ничего путного И мы оба это знаем Ответила Детта Иш коротко гавкнул, как бы говоря, именно так